Глава 10 Птичья сковородка. Бумажное дерево и резиновое дерево. Профессор Пыхтелкин, разглядев что-то среди густой листвы, бросился вперёд, оставив далеко позади своих друзей. Географ так торопился, что по дороге растерял все свои вещи. Лишь через несколько минут Самоделкин и Карандаш смогли его догнать. Следом за ними прибежали запыхавшиеся ребята и перепуганные разбойники. Семён Семёнович, что случилось? волнуясь, спросил карандаш. Это он! весело прыгая возле какого-то странного растения, закричал географ. А я думал, что это фантазии путешественников. Кто он? ничего не понял самоделки. Цветок, ответил Семён Семёнович. Но это далеко не простой цветок, а очень редкий, и называется он птичья сковородка. Охотники за растениями пригляделись к необычному цветку и увидели, что в цветке, похожем на большую сковородку, булькает и пузырится дождевая вода. Этот цветок и вправду напоминал сковородку, в которой кипит и булькает масло. «Какое странное название у этого цветка!» — удивился Самоделкин. «Подумаешь, какая-то сковородка!» — протянул разочарованно шпион Дырка. «Вот если бы этот цветок кастрюлей назывался или чайником...» «Сам ты чайник!» — хрипло засмеялся пират Бульбуль. -буль. «А что, мне цветочек нравится!» — задумчиво произнёс толстый пират. Пока ребята и карандаш разглядывали необычное растение, Пират Бульбуль -буль отвёл длинноносову шпиону в сторону и прошептал тому тихонечко на ухо. «А что, если нам цветок с собой забрать? Профессор говорит, что это очень редкая сковородка, то есть, тьфу, что это очень редкий цветок. Может быть, богатенький миллионер-коллекционер и за этот цветочек заплатит нам миллион монет?» — спросил он у дырки. — Да ну! — отмахнулся шпион Пулькин. «Вдруг мы его возьмём, а у коллекционера уже есть точно такой же. Только зря будем таскать его в рюкзаке. Да и потом он мокрый какой-то, и вода в нём булькает». Путешественники ещё немного полюбовались на удивительный цветок и пошли дальше. Профессор Пыхтелкин разглядывал диковинные растения и всё время что-то записывал в блокнотик. «Ай!» — вдруг воскликнула Настенька. «Помогите!» — испуганно закричал прутик. «Меня снова кто-то схватил!» — перепуганно закричал шпион Дырка. Карандаш хотел броситься на помощь ребятам, но совершенно неожиданно для себя обнаружил, что его тоже крепко держат за ноги. «Я не могу двинуться с места!» — закричал волшебный художник. «И меня кто-то держит!» — злобно зарычал пират Бульбуль. -буль. Железный человечек немного отстал от своих друзей, но теперь, услышав их крики, поспешил на помощь. «Самоделкин, не ходи сюда, тут ловушка!» — выкрикнул карандаш. «Мы все прилипли к земле не можем сделать ни одного шагу! Кто-то облил тут всю землю клеем, и мы прилипли, словно мухи!» «Это вовсе не клей!» — стараясь отодрать ногу, сообщил профессор Пыхтелкин. «Это всего-навсего липкая резина!» «Какая ещё резина?» — удивился шпион Дырка. «Посмотрите вокруг», — показал рукой географ. «Нас окружают необычные деревья. Это резиновое дерево. Из его сока делают резину, вот потому у него такое странное название. Раз в год дерево пускает резиновый сок. А так как мы угодили в рощу из резиновых деревьев, то на нашу беду именно сегодня из стволов деревьев и выливается этот липкий сок, — пояснил Семён Семёнович. Хорошенькое дело, — почесал нож шпион Дырка. И долго нам тут стоять придётся? — спросил разбойник учёного. Я думаю, не меньше трёх дней, пока резиновый сок не застынет, — сказал профессор Пыхтелкин. «Хорошо, хоть Самоделкин остался на свободе», — тяжело вздохнул Прутик. «Я вас вытащу оттуда!» — выкрикнул Самоделкин. «Только придумаю, как это сделать получше!» — пробормотал уже тихо Железный Человечек. «Самоделкин, тут вся земля вокруг в этой липкой резине!» — оглядываясь по сторонам, выкрикнул волшебный художник Карандаш. «Если ты прилипнешь, тогда мы пропали!» «Точно, пока мы тут стоим, до нас доберутся какие-нибудь ползающие ляны и задушат!» — затряс головой шпион Дырка. «Я, кажется, придумал!» — радостно подпрыгнул Самоделкин. «В серу шнуруйте свои ботинки и ждите меня!» Профессор Пыхтелкин кивнул и тут же расстегнул застёжки на своих сандалиях. То же самое проделали Карандаш, Прутик, Чижик и Настенька. «Как же я босиком буду по колючей траве ходить!» Заворчав, начал рушнуровывать свои разбойничьи башмаки пират Бульбуль. -буль. «А вдруг мне в какая-нибудь колючка вопьётся?» «Уж лучше босым ходить, чем стоять тут три дня, как стукан!» Сказал шпион Дырка и расстегнул свои ботинки. Самоделкин отошёл на несколько метров назад, затем хорошенечко разбежался и, оттолкнувшись пружинками от земли, словно тарзан, прыгнул далеко вперёд. «Ой, он же сейчас упадёт и прилипнет к земле!» схватилась руками за голову Настенька. Но Самоделкин и не думал падать. Отважный железный человечек вцепился двумя руками в одну из висящих на резиновом дереве лиан и полетел над землёй, крепко вцепившись в удивительное растение. Пролетая мимо шпиона дырки, Самоделкин схватил разбойника за шкирку и дальше полетел уже вместе с брыкающимся шпионом. — Караул! Я лечу! Мне страшно! — надрывался шпион дырка. Но в этот момент Лиана и два путешественника, которые на ней висели, вылетели за пределы липкой поляны, на которой стояли пленники резинного дерева. Самоделкин разжал руку, и шпион Дырка грохнулся в колючие заросли огромных волосатых кактусов. «Ай, мне же больно!» Словно ошпаренный, выбежал из кактусов шпион Дырка, держась руками за длинный нос, весь утыканный острыми колючками. Но Самоделкин его уже не слышал, так как летел на лиане обратно в сторону липкой поляны. Оттолкнувшись от пальмы, железный человечек полетел вниз и на этот раз подхватил подмышки карандаша и так же ловко перенёс его на поляну. «Ох, наконец-то мы выбрались из этого резинового плена!» выдохнул профессор Пыхтелкин, когда очутился на траве. Самоделкин спас таким образом всех своих друзей и пиратов. Прутик, Чижик и Настенька — Довольные носились босиком по траве, а шпион Дырка, злой как собака, сидел на траве и вытаскивал из носа кактусовые колючки. — Совсем не обязательно было меня бросать в колючие кусты! — бормотал он себе под нос. — Уж лучше бы я остался стоять в липкой резине, чем грохнуться в кактусы! — Как же мы теперь пойдём под джунглем без башмаков! — проворчал пират Бульбуль. -буль. Тут вон повсюду колючки разные ядовитые торчат. «Это ерунда!» — махнул рукой карандаш. «Раз-два — и готово!» — сказал волшебный художник и в один момент нарисовал каждому по новой паре башмаков на каком-то необычном дереве. «Надо же, как ты быстро нарисовал ожившие ботинки!» — удивился Прутик. «Просто на этом дереве очень удобно рисовать!» — показал на ствол огромного растения карандаш. «Не дерево, а какая-то рисовальная доска!» «Так это же бумажное дерево!» — засмеялся Семён Семёныч. «Ой, какой цветочек смешной!» — показала рукой Настенька. «Внизу какая-то колючка растёт, а сверху на длинной палке цветок распустился». «Ого! Так ведь это пуя!» — обрадовался географ. «А что это за растение такое?» Тут же спросил Чижик. «Это растение, которое цветёт реже всех на свете», объяснил ребятам учёный. «Оно цветёт один раз в сто пятьдесят лет». «Хватит болтать, пошли дальше!» Закончив шнуровать ботинки, проворчал пират Бульбуль. -буль. «И так полдня потеряли из-за этого резинового дерева!» Грозно посмотрев на шпиона дырку, сказал Бульбуль. -буль. «Правильно, пошли вперёд!» — сказал Дырка. «Подумаешь, цветочек какой-то! Тут этих цветов, как мух недорезанных!» — выкрикнул разбойник и, подбежав, ударил ногой в какое-то длинное цветастое растение. От этого удара растение заскрипело и с треском повалилось на землю. «Зря ты это сделал!» — задумчиво произнёс профессор Пыхтелкин. «Зря ты загубил невинное растение!» — повторил Семён Семёныч. — Это ещё почему? — испуганно спросил разбойник Дырка. — Оно что, какое-нибудь ядовитое или отравленное? — Нет, просто ходят слухи, что растения помнят того, кто причинил им зло, и потом могут отомстить обидчику. Зловещим голосом предупредил профессор Пыхтилкин. — Теперь все растения на острове будут знать, что ты убийца растений. Так что берегись. Хватит меня пугать, отбегая в сторону, закричал плаксивым голосом шпион дырка. Эти мирские растения и так постоянно хватают меня то за ноги, то за руки, жаловался разбойник. Но разбойника никто уже не слушал. Путешественники взяли рюкзаки и пошли дальше, в глубь таинственного острова.